Дон Кихот был в отчаянии, но чем больше он пришпоривал Рессинанте, тем менее тот двигался с места. Немало не подозревая, что у лошади связаны ноги, Дон Кихот счел тогда за лучшее успокоиться и ждать, или чтобы рассвело, или чтобы Рессинанте начал двигаться, и вполне уверенный, что случившееся происходит от чего-либо другого, а не от хитрости Санчо. Он сказал ему. Раз это так, Санчо, что Росинанта не может двигаться, я согласен ждать здесь, пока нам улыбнется утро. Хотя я чуть не плачу от того, что оно так медлит показаться. Плакать не зачем, возразил Санчо. Так как я буду забавлять вашу милость, рассказывая вам сказки до самого утра. «Если только вы не пожелаете слезть с коня и уснуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей, чтобы чувствовать себя свежим и бодрым, когда займется день, и настанет время идти навстречу ожидающему вас столь неслыханному и ужасному приключению». «Кому это ты говоришь, чтобы слезть с коня или уснуть?» — сказал Дон Кихот. «Разве я из тех рыцарей, которые ищут отдыха среди опасностей? Спи ты!» родившийся для того, чтобы спать. Или делай, что хочешь. Я же буду делать то, что более всего соответствует моему призванию. — Не сердись, ваша милость, сеньор мой, — ответил Санчо. Я сказал это, не подумавши. И, подойдя к Дон Кихоту, он положил одну руку на переднюю луку седла, а другую — на задний арчак, так что обнял левое бедро своего господина, не смея отойти от него ни на палец Так велик был его страх перед ударами, которые все еще мерно раздавались один за другим. Дон Кихот просил Санчо рассказать ему какую-нибудь историю, чтобы развлечь его, как он обещал. На это Санчо ответил, что сделал бы это, если бы не страх, наводимый на него шумом, который он слышит. «Тем не менее», — продолжал он, — «я приложу все усилия...» Рассказать вам такую историю, что если мне удастся ее рассказать, и меня не прервут, она окажется лучшей из всех историй. Слушайте же внимательно, Ваша милость, потому что я начинаю. Было, что было, и пусть добро достается всем, а зло тому, кто его ищет. И заметьте, Ваша милость, сеньор мой, что начало сказок — Как их говорили в старину, было не таким, как кому вздумается, потому что это было изречение Катона Сансарина Римского, гласившее «А зло тому, кто его ищет». «Это так же подстать здесь, как кольцо к пальцу, имея в виду, чтобы ваша милость оставалась спокойной и не отправлялась куда-либо искать зло». И мы бы повернули на другую дорогу, так как никто не принуждает нас продолжать путь, где столько ужасов ожидает нас. Продолжай свой рассказ, Санчо, сказал Дон Кихот, и предоставь мне заботиться, по какой дороге нам ехать. Итак, я говорю, снова начал Санчо, что в одном из местечек Эстрамадуры жил был пастух, или, надо бы сказать, Козапас. Таковой пастух или Козапас? Как говорится в моей истории, назывался Лопе Руис, и этот Лопе Руис был влюблен в пастушку, которую звали Таральва. А пастушка по имени Таральва была дочерью богатого владельца стада. Богатый же и владелец стада. Если ты Санчо будешь продолжать рассказывать таким образом, повторяя каждое слово по два раза, ты не кончи свой рассказ и в два дня. Говори же, связано, и рассказывай, как разумный человек, или уж лучше ничего не говори. — Таким же образом, как я рассказываю, — ответил Санчо, — рассказывают у нас на селе все сказки, и я не умею рассказывать их иначе, и нехорошо с вашей стороны, сеньор, что вы требуете от меня, чтобы я вводил новые обычаи. — Рассказывай, как знаешь, — согласился Дон Кихот. — И продолжай, раз судьбе угодно, чтобы я слушал тебя. — Итак, сеньор, души моей, — сказал снова Санчо. — Этот пастух, как я уже говорил, был влюблен в пастушку Таральву, девушку здоровенную и строптивую, которая к тому же немного смахивала на мужчину, потому что у нее были небольшие усики, право. Я ее, как сейчас, вижу перед собой. — Значит, ты ее знал? — спросил Дон Кихот. «Нет, я не знал ее», — ответил Санчо. «Но тот, кто рассказывал мне эту сказку, говорил, что в ней до того все истинно и правдиво, что когда я буду рассказывать ее другим, то могу уверять и клясться, что видел все собственными глазами». Итак, в то время, как дни шли и уходили, черт, который не спит и все путает, устроил так, что любовь пастуха к пастушке обратилась в отвращение и злобу. А причиной тому, как говорят злые языки, было достаточное количество ревности, возбужденной в нем такого рода ее поступками, которые переходили меру и граничили с недозволенным. Всего этого накопилось столько, что пастух с того времени возненавидел ее, и чтобы не встречаться с нею, решил покинуть ту местность и идти туда, где его глаза никогда не увидят ее. Лишь только Таральва, Убедилась, что лопа пренебрегает ею. Тотчас же она полюбила его так сильно, как никогда прежде не любила. «Это прирожденное женщинам свойство», — сказал Дон Кихот. «Пренебрегать теми, кто их любит, и любить тех, кто их ненавидит. Продолжай, Санчо». «Случилось так», — сказал Санчо, — «что пастух привел в исполнение свое намерение. Он собрал...» всех своих кос и погнал их по полям из Трамадуры, имея в виду перебраться в португальское королевство. Узнав об этом, Таральва пустилась вслед за ним и шла издали пешком, босая, с посохом в руках и с котомкой за плечами, в которой у нее, как говорит молва, находились обломки зеркала, кусочек гребня и, не знаю, какая склянка, с притираниями для лица». Но пусть она несла себе, что хотела, я не желаю заниматься проверкой этого теперь, а только скажу одно, что пастух, как говорят, подошел со своим стадом к реке Гадиане, через который должен был переправиться. Но в то время года вода в реке сильно поднялась и почти что вышла из берегов. А в том месте, куда пришел пастух, не было ни лодки, ни барки и никого, кто бы мог перевести его стадо на другой берег. Это чрезвычайно огорчило пастуха, так как он видел, что Таральва приближается и наделает ему много неприятностей своими просьбами и слезами. Но он не переставал всматриваться во все стороны, пока, наконец, не увидел рыбака, у которого была такая маленькая лодка, что в ней могли поместиться всего лишь один человек и одна коза. Тем не менее, он поговорил с ним и условился, чтобы рыбак, Перевез на другой берег его и бывших при нем триста коз. Рыбак сел в лодочку и перевез сначала одну козу. Вернулся и перевез другую. Опять вернулся и перевез еще одну. Хорошенько считайте, ваша милость, тех коз, которых рыбак перевозит на другой берег. Потому что если хоть одна из них выскочит у вас из памяти, рассказу будет конец. И к нему нельзя будет прибавить ни слова больше. И так продолжаю и говорю, что пристань на том берегу была очень тонкая и скользкая, и рыбаку требовалось немало времени для переезда туда и обратно. Тем не менее, он вернулся еще за одной козой, потом еще за одной и еще за одной. «Предположи, что он перевез их всех», — сказал Дон Кихот. «И не переезжай с ними всякий раз туда и обратно, иначе ты и через год не перевезешь их на другой берег». «Сколько коз было перевезено до сих пор?» — спросил Санчо. «Как, черт возьми, могу я это знать?» — ответил Дон Кихот. «Ну вот. Не говорил ли вам я, чтобы вы хорошенько считали, потому что теперь, ей-богу, конец моему рассказу, и никак нельзя его продолжить?» «Как это может быть?» — спросил Дон Кихот. «Неужели так существенно для твоего рассказа знать с точностью, сколько коз было перевезено на другой берег?» «Если просчитаешь хоть одну козу, ты не можешь продолжать дальше своей истории». «Да, сеньор?» «Никоим образом не могу», — подтвердил Санчо. «Потому что, когда я спросил вашу милость, сколько коз было перевезено на другой берег, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же минуту у меня из памяти улетучилось все то, что оставалось мне досказать». А говоря по чести, это было нечто очень интересное и забавное. — Значит, — сказал Дон Кихот, — история твоя кончена. — Она так же кончена, как и жизнь моей матери, — ответил Санчо. — Скажу тебе по правде, — ответил Дон Кихот, — что ты рассказал одну из самых новейших сказок, повестей или историй, которую кто-либо на свете мог придумать. И такой манеры рассказывать и обрывать рассказ никто в жизни никогда еще не слышал и не услышит, хотя я и не ожидал чего-либо другого от твоего великого ума. Но я не удивляюсь тому, так как, по-видимому, от беспрерывного стука у тебя помутился рассудок. — Все может быть, — ответил Санчо, — но я знаю, что относительно моей истории мне... Ничего больше не остается сказать. Она кончается там, где начинается ошибка в счете перевезенных на другой берег кос. — Пусть история эта в добрый час кончается где угодно, — сказал Дон Кихот. А теперь посмотрим, в состоянии ли Росинанты двинуться с места. Снова он пришпорил коня, а Росинанты снова сделал несколько скачков и не двинулся с места. Так хорошо он был спутан.